Но если основные принципы экономической политики Смита заходят весьма далеко по резкости и определенности, то форма, в которую он их облекает, очень умеренно и свободна от излишней резкости. Так он примиряется с теми или иными существующими ограничениями принципа свободы внешней торговли, выставляя свои личные взгляды по данному вопросу как утопию, на осуществление которые нельзя рассчитывать в подающемся предвидению будущем, или допуская, что при обсуждении данного вопроса могут играть роль соображений нового порядка, кроме тех чисто хозяйственных соображений, из которых исходит он сам в своей аргументации. Он находит возможным для себя настаивать на простом смягчении тех или иных ограничительных законов, стоящих в противоречии с его взглядами, если в виду существующих предрассудков он не решается надеяться на совершенное их устранение. И во всяком случае, благодаря изобилию приводимого им конкретного фактического материала, его изложение утрачивает характер односторонности, а касающиеся отдельных случаев детальное объяснение, которое он вводит в свое изложение, иногда дает основание, для мнения, по существу неверного, будто он не приписывает проповедуемым им великим принципам безусловного значения. В учении о налогах, которые Смит изложил с большой подробностью, он в еще большей мере проявляет сдержанность, не требуя совершенства там, где даже некоторое приближение к нему сталкиваются с величайшими затруднениями. Рассматривая отдельные налоги, он подвергает осуждению только самые резкие уклонения от начал справедливости и целесообразности, тогда как по его действительному убеждению, даже по принятии всех рекомендуемых им изменений, не была бы достигнута удовлетворительная организация подотного дела. Его способ рассуждения приводит его к исследованию вопроса о переложении налогов. Его заключения своеобразны в том отношении, что в большинстве случаев он признает действительными плательщиками налогов либо землевладельцев, либо потребителей как таковых. В наибольшей мере он одобряет налог на наемную плату, который ложится одновременно на обе эти категории населения. Против государственных займов он приводит разнообразнейшие возражения и видит пагубную ошибку в том, что государства все в большей мере прибегают к займам. Что касается земельных владений государства, которые, по его мнению, всегда плохо эксплуатируются и дают мало дохода, то их он считает уместным подвергнуть отчуждению, вырученные же средства обратить на погашение долгов.